Комод АТЛАНТИДЫ Столетие, номер которого от Рождества Христова в написании латинскими цифрами мог читаться как два неизвестных, в нашей стране было отмечено по крайней мере двумя же победившими революциями. Весь мир переживал автомобилизацию и покорение неба, радиослушание, а потом телевидение, и, наконец, пришествие интернета. А мы прошли не только через эти катаклизмы прогресса. Мы сначала с кровью отменяли частную собственность, потом с натугой и мордобоем возвращали ее, сначала строили социализм, потом сносили его под точную капиталистическую застройку. И когда век кончился, оказалось, что для нас он не просто исчерпался. Он сгинул, исчез. Утонул во времени, поднимая чудовищные цунами гражданских войн и мелкие водовороты бандитских переделов, и на поверхность поднялись обломки цивилизации, пустые бочки культуры, сундуки погибшего быта. Комод, низкий шкаф с выдвижными ящиками, всплывает над этой Атлантидой вместе со всем его содержимым. Почему-то первым попадается нелепейший предмет — подвязки для мужских носков. Носки с резинками в верхней их части, самостоятельно державшиеся на ноге, возникли в нашем обиходе к концу 50-х, или, скорее, в начале 60-х. Это были полностью нейлоновые изделия западной изощренной галантереи, попадавшие на родину спутников через толкучие рынки портовых Риги, Владивостока, Архангельская и, прежде всего, Одессы. Об одесской толкучке, знаменитом толчке, еще будет особая речь. Капиталистические носки были яркие, с необыкновенными рисунками. У меня, например, имелась пара с золотистыми мустангами, и очень плотно облегали ногу. Вопреки требованиям гигиены они, как и современные мнейлоновые, Голубовато-белые, но желтевшие после нескольких стирок рубашки почти не пропускали воздух. Но это не смущало таких, как я, готовых, к тому же, заплатить на толчке за пару астрономические пять рублей новыми. Зато к ним не требовались подвязки, без которых обычные советские хлопчат бумажные, буро-коричневые или серо-черные, растягивавшиеся, и ни на чем не державшиеся самостоятельно носки спускались ниже щиколотки отвратительной гармошкой. Ниже следует краткое описание носочных подвязок. Кажущееся теперь удивительным даже мне, вполне заставшему его в обиходе устройство это, состояло из двух по обычному числу мужских ног одинаковых предметов. Каждый из них представлял собой три соединенные эластичные ленты. В них была продернута тонкая резинка. Две из лент охватывали ногу под коленом и застегивались в кольцо, регулирующимся под конкретную голень металлическим замком-крючком. Третья была короче первых двух и заканчивалась резиновым языком с отростком-грибком, и проволочной петелькой на конце, этой петелькой надевавшейся с усилием на резиновый грибок и зажимался край носка. Теперь представьте, как все это выглядело на мужской ноге, и без того не самой привлекательной части человеческого тела, или, не дай бог, зимой, поверх кальсонной штанины. Нужно ли говорить, что мужчины, особенно молодые, Ненавидели подвязки и бдительно следили за тем, чтобы не обнаружить, положив ногу на ногу под вздернувшимися брюками даже часть этой упряжи. Правда, как я уже не раз сообщал, мир вокруг меня в детстве, отрочестве и начале юности наполняли мужчины в сапогах, обычно в тонких и начищенных до сияния хромовых, в грязное время года в грубых яловых и, соответственно, в портянках под ними. Зимой еще надевали шерстяные носки крестьянской вязки, но к ним подвязки не требовались. А все же удивительно, это был предмет — подвязки для носков. К слову, однажды в руки мне попал каталог дореволюционного московского универмага «Мюр и Мерилис нынец Цум, А тогда... Первый в России магазин, торговавший по почте, предшественник интернет-магазинов нашего времени. Так вот, рассматривая в каталоге рекламу так называемого егерского, то есть тонкого шерстяного белья, обнаружил я там и вышеописанные подвязки. Точно такие, какие были в моем детстве. Совершенная конструкция за полвека не изменилась, а потом сгинула. Одна из первых — потерь двадцатого века. Будто и не было никогда. И теперь попутно вышеупомянутые портянки. Еще в самом начале обещал написать о них отдельно. Пора. Вот они в комоде, поверх остального белья, две примерно полутораметровых ленты шириной сантиметров тридцать-сорок. Товарищ старшина! Виноват, точнее, не помню. И справок наводить не хочу. Эта книга Мои воспоминания о неизложении справочных сведений. Есть три наряда вне очереди. Итак, летние портянки из бязи, зимние — из бумажной фланели, байки. Ногу ставишь большим пальцем на угол портянки, пропустив ее длинный конец с внутренней стороны стопы. После этого накручиваешь ровно и туго портянку на стопу и щиколотку, как будто пеленаешь ребенка. А кто не помнит, как пеленал ребенка, тому, похоже, пора. И тот, и другой опыт повторить. Накручиванию портянок, как и многим другим полезнейшим вещам научил меня, конечно, отец, и могу похвастаться. Я ни разу не сбил ноги, даже в двухчасовых занятиях в строевой, даже в трехкилометровом кроссе. Сержант Г. Демон учебки молча смотрел как я безошибчно и довольно быстро пеленаю ноги потом перешел к соседнему бойцу который уже отчаялся превратить разваливающийся куль во что нибудь приемлемое и сообщил им откуда у него растут не только ноги но и руки у меня как я понял те и другие росли из правильных мест и точно сержант на вечерней поверке объявил что я назначен командиром Учебного отделения. Это несмотря на почти полную несостоятельность очкариков в физической подготовке. Вот вам и портянки. Теперь в армии носят ботинки с носками. А место портянкам — в музее. В особом ящике комода в просторе, чтобы не мялись, лежали аккуратно сложенные две отцовы нарядные гражданские рубашки и две моих таких же только на один размер воротника поменьше. Устроена эта одежда была не менее удивительным образом, чем носочные подвязки. Но прежде конструкции, о материале. Материал назывался «Зефир» и представлял собой подвижную, шелковистую, слегка тянущуюся ткань в мелкую на белом полоску двух цветов песочного и голубого. Зефировые рубашки были таким же обязательным предметом в вещевом наборе приличного городского мужчины первого послевоенного десятилетия, как, например, калоши или галоши, о которых обязательно будет отдельный разговор, когда дело дойдет от комода в спальне до обувного ящика в прихожей. Да, рубашки, или, как их называли продавщицы в галантерее, срочки. У них были пристегивающиеся к рукавам мелкими пуговицами, отворачивающиеся вдвое манжеты под запанки. Запанками же пристегивался к стойке воротник. Одна запонка позади и две впереди, у крайних точек воротника. Воротниковые запонки были маленькие, малированные, а в манжеты вдевались запонки много более шикарные, чем вся остальная экипировка джентльмена. Встречались даже золотые с небольшими, но полыхающими синим драгоценным огнем камушками. Самыми же распространенными запонками были мутновато-серебряные с медово-желтым янтаревым, с мушками, вляпавшимися в историю. Воротник и манжеты отстегивались для стирки, и дядька оставался в рубахе с подвернутыми рукавами и круглым хомутом вокруг шеи. В таком виде, да еще в подтяжках, крепившихся двойными матерчатыми петлями к специальным пуговицам на поясе брюк, да еще с круглыми пружинными кольцами, поддерживавшими рукава, чтобы не вылезали из-под пиджачных, да с серебряно-седым безупречным пробором орлиным носом он был поразительно похож на героя Вестерна, которых мы тогда еще не видели. Правда, он не стрелял из Смита Эндвессона 38-го калибра, Амир напил чай с большого фаянсового чайника и читал газету «Советский машиностроитель».